Глава 6. Лечебные амулеты восстановили раздробленные металлической дубинкой кости ног и рук пленника, но боль сняли лишь частично. Если бы не ремень, стянувший пустынник урод, то его крик наверняка бы оглушил всех присутствующих в комнате дознания. Никакой жалости к наемному убийце Андрей не испытывал. Тот вполне заслуживал своего нынешнего состояния. «Как говорится, за что боролся, на то и напоролся!» «Спрашивай теперь ты, дорогой!» Джейса присел на лавку рядом с Эльмием, но спиной к столу, и с полуулыбкой посмотрел на супруга. Помощник палача на полусогнутых ногах подбежал к госпоже, с поклоном вернул ей лечилку, и Ола, взяв перстень, по новой зарядила крестарь янтаря в нем. «Он готов отвечать!» С утверждением жены, посмотрев на подвывавшего от боли, похоже, уже сломавшегося наемного убийцы, Андрей был согласен. Вообще, у землянина имелось свое мнение насчет пыток пустынника. Тот ведь явно человек умный, иначе так долго бы не проработал на своем поприще. Одиночка, а значит, выгораживать ему некого. Он хорошо понимал, что его ждет в пыточной, потому и молчать не стал бы. Наверное, могли обойтись и обычным допросом, без так называемого «пристрастия». Вот только в Гертале привыкли больше доверять тому, что человек расскажет, будучи мотивирован болью и страданиями. Вспомнит даже то, о чем в обычных обстоятельствах забыл. В своей правоте относительно этой стороны жизни Немченко уверен не был. И лезть со своим уставом в чужой монастырь не торопился. «Подожди, моя прекрасная Ола!» Андрей подошел к столу, переступил через лавку и сел между женой и выступавшей в роли писца мажордомом Сариной. «Дай хотя бы глазами пробежаться по тому, что наш друг уже поведал. Это, переместите его с верстака на дыбу. Как вы вообще могли его о чем-то спрашивать, не видя лица?» «А зачем нам на его морду любоваться?» — удивилась Джиса. «Ну как?» Видно же, по мимике, врет человек или нет. Супруга недолго обдумывала его слова и тихо рассмеялась. Присутствовавшие не рискнули поддержать ее в открытой насмешке над очевидной глупостью, сказанной господином, и промелькнувшие у них улыбки мгновенно спрятали: Можешь не сомневаться, Ант. Читай, там все правда. Ола Рэй пересела лицом к столу и заглянула в разложенные перед мужем свитки, словно хотела убедиться что Сарина ничего не перепутала. Почерк матери Мии, в отличие от врачебного у ее госпожи, читался легко. Каллиграфии в этом мире не имелось, иначе буквы, выведенные Сариной, можно было бы считать каллиграфическими, четкие и понятные, хоть снимая ее с должности управляющей замком и назначая начальником секретариата. В признаниях пустынника Андрея впечатлило не количество убитых людей по заказу, 52, а вдвое большее число тех, от кого наемный киллер избавился при подготовке покушений и после них. Сволочь реально никого живым не оставлял, даже тех, кто работал на него не за деньги, а из чувства признательности или считая убийцу своим другом. Втираться в доверие подонок умел неплохо. Десятки обманутых его словесными кружевами мужчин, женщин и детей могли бы это подтвердить. Останься они живыми. Девчонка-то одиннадцати лет зачем утопил? Она тебя видела всего один раз, и то в полутемноте. Прочитав четвертый по счету листок, Немченко не смог сдержать гримасу презрения. Малышка совсем и привязалась к тебе, как к отцу родному. Единственному, кто ее бедняжку не бил, зато подкармливал. Пустынники уже сняли с верстака и, вывернув ему руки сзади, подтянули кверху, но суставы пока не выворачивали. Ол показал себе пальцем на губы и палач развязал ремень, стягивающий пленнику рот. Она. Он издал длинный протяжный стон. Она болтала, как сорока. Больно, больно! Чего и? Жизнерадостный обормот, подвязавшийся помощником Ката, не дожидаясь указаний начальника или самого господина, выхватил из камина раскалившуюся на конце до кумачевого цвета кочергу и прижег пустыннику купах. Раздался такой дикий вопль, отражаемый стенами и сводчатым потолком, что полностью заглушил лязг цепей, на которых забился убийца. К запаху крови, кала и мочи добавилась вонь с человечины и паленых волос. Последний аромат был самым отвратительным, хуже, чем у дерьма. Палач отвесил парню сильный подзатыльник, а Джиса это одобрила. «Еще раз без команды проявишь усердие, Кильн, лично с тебя шкуру спущу». Из-за действий не в меру ретивого детины пришлось ждать, пока пустынник перестанет извиваться и начнет хоть немного вновь соображать. Да, сейчас он мало напоминал того уверенного и хладнокровного мужчину, каким Андрей увидел его в первый раз. Он уже не просто сломался, а постепенно превращался в обезумевшее от страха животное — крысу. К сравнению, именно с таким животным подталкивали факты его биографии. Немченко даже читать было противно. Сиба умер так когда-то звали пятнадцатилетнего паренька, будущего легендарного убийцу, оставшегося без родителей и родственников, умерших в эпидемию чумы, наверное, мог бы вырасти вполне приличным человеком. Он унаследовал неплохой дом с торговой лавкой по продаже тканей и кое-какие сбережения, но встретил удивительного старика, также лишившегося своих близких людей. Только у того деда умерли вовсе не родственники, а у ученика, которых он обучал искусству перевоплощений, изготовления с определенного предназначения, умением тихо подкрадываться, скрываться, владеть ножом и удавкой и многим подобным вещам, незаменимым в профессии наемного убийцы. Оставшись оба в одиночестве, они нашли друг друга. Старик сумел заинтересовать Тиба своими интересными навыками, за что впоследствии поплатился. Если не самым первым, то в первом десятке жертв молодого Ромера стал он сам. Научил не оставлять следов, свидетелей и посредников, а ученик оказался гораздо способней, чем тот предполагал. Заметив, что в ожидании прихода в чувство пленника супруг перечитывает биографию пустынника, Джиса взяла у Эльмия перо, смочила кончик чернилами и написала внизу листа. — А этот наставник, интересно, не мог быть из твоих земель? Ты понимаешь, про что я? Андрей жену прекрасно понял. Сам однажды ради интереса показал им фильм с Джеки Чаном в какие то необычайно высокие способности всевозможных шаолинцев ассасинов нинзи и прочих мастеров тайных убийств немченко не очень верил хотя не исключал что некоторыми умениями они действительно пользовались просто так на пустом месте их слава бы не продержалась долго он воспользовался пером сариной и написал в ответ ниже жутких каракуль джисы вряд ли Но все возможно. Только какая теперь разница, раз его ученики мертвы, а единственный выживший вскоре последует за ними?» Убедившись, что жена прочитала, ол -Рей смазал все буквы, воспользовавшись тем, что чернила еще не просохли. Получилась огромная клякса, как черная толстая полоса в самом низу листа. «Я жду», — напомнил он пленнику, когда заметил, что тот начал соображать. «Она...» «Краса! Она была слишком сообразительной и любопытной. Она бы не успокоилась, стала бы искать меня. А сделать ее сообщницей ты не пожелал. О том, что мы в ответе за тех, кого приручили, понимаю, не слышал? Свинья ты, Тим, честное слово. Мерзкая и подлая скотина. Жить ты по-любому не будешь больше. Теперь от тебя зависит только, как умрешь. Быстро или еще помучаешься» ладно это все к делу не относится мне нужно знать все о столичных бандах ты же вдали много дел наворотил наверняка узнал о местных авторитетах многое выкладывай сарина записывай планов как то использовать столичную преступность у землянина не было но в жизни всякое может случиться мы не знаем что нам судьба за очередным поворотом подготовила Коля уж оказался в чужом теле другого мира то менее необычные события всегда имеют шанс произойти. Я все расскажу. Надеюсь. А еще меня интересует убийство Ола Ласта. С чего вдруг ты решил, что заказ пришел из дворцовой канцелярии? У королевских чиновников целая служба имеется для таких дел, которыми ты занимался. И все можно поручить тайной службе. Нашел в себе силы криво улыбнуться пустынник. Особенно, если это касается разборок между самими аристократами двора или кто-то захотел свести личные счеты. Андрей, подумав, согласился с такими доводами. — Логично, — сказал он. — Тогда тем более жду подробностей. Пока попаданец говорил, его жена встала с лавки и собрала листы, лежавшие перед ней, и те, что держал в руке главный алхимик, Это были записи рецептов различных составов, изготавливаемых без использования магии, зато с применением всякого рода экзотических ингредиентов, включая глюциногенные грибы. Андрею это было неинтересно. Пусть Джис с приятелем занимаются. «Помолчи пока», — неожиданно приказала пустыннику Ол выходя в центр помещения. «Что-то мне видится, ты слишком быстро пришел в себя». Как бы хитрить и скрывать не начал. Кельм, сломай-ка ему пару ребер с правой стороны, придурок! Вовремя одернула она ретивого балбеса. — хоть чтобы осколок сердца пробил. Помощник палача перехватил молот в другой хват и со всей дури пробил по нижней части подреберья безуспешно попытавшегося отклониться пустынника. Разве подтянутом сзади за руки на цепи сможешь вернуться от удара? Очередной громкий крик Були, от Джиса уже отворачивается и делает знак Эльмию, чтобы тот следовал за ней. Ты уходишь? спросил ее Андрей, не глядя на вновь начавшего извиваться пленника. Да, все для себя интересное, я узнала. Пойдем с Эльмом разбирать записи и определять, что нам может пригодиться, а что лучше сразу в огонь. Едва любимая супруга скрылась за дверью, Немченко воспользовался амулетом и сильно уменьшил боли пустынника. Пусть рассказывает, что следует. Пока пленник, часто сбиваясь и перескакивая с одной темы на другую, спешил выложить свои знания об обстановке в столице и прошлых в ней похождениях. Попаданец внимательно слушал, и если возникала необходимость, задавал наводящие вопросы, и сдерживался, чтобы не подшутить над почтенный йотер, словно усердная девочка, высунувший кончик языка. «Подожди», — остановил он пустынника, — «ты сказал «мин олмин». Да, говорю же, я всегда пытался выяснить имя настоящего заказчика, только в отношении заместителя канцлера у меня уверенности нет. Тот торговец, что выдавал себя за того, кому нужно убийство благородного ласта, часто в тот период подготовки покушения ездил в особняк Колумину. Но мне не удалось подслушать их разговор. Сработал сигнальный амулет, и пришлось уносить ноги. А насчет банд, честно, я все рассказал, что знал. Прошу вас, господин, поверьте! Попутно с допросом землянин обдумывал судьбу пустынника. Конечно, человек с таким опытом и умениями всегда мог пригодиться в хозяйстве, но Андрей он был противен. К тому же Тиба Ромер совершенно не может работать в команде, подл, не внушает никакого доверия и опасен. Затягивать с окончательным решением о том, как поступить с наемным убийцей, Немченко не стал. Джейса хотела устроить показательную публичную расправу над этим негодяем. Но Андрей пообещал тому в ответ на полную искренность, быструю и максимально безболезненную смерть, а свои обещания попаданец привык выполнять. «Перечитай еще раз», — сказал он мажордому, поднимаясь. «Проверь, все ли правильно, и принеси ко мне в кабинет». Андрей извлек меч, подошел к пленнику и резким взмахом снял ему голову, не забыв забрать тень пустынника в свой арсенал. Тут же с досадой вспомнил, как приказал сегодня на дороге добить тяжело раненых наемников. Надо было сделать это самому, увеличив магическое войско. Жаль, не подумал, голова была занята другим. Рандин распорядись голову этого подонка обработать заклинанием сохранения». Хозяин замка направился к выходу, вытирая меч, поданный одним из дружинников тряпкой. «Пошлем в Нагобин благородный Керми и Ворм в подарок. Уверен, наша Прыво будет рада». Имя торговца, возможно, выступавшего лишь посредником у бывшего жениха Джисы, Андрей запомнил. «Может и пригодится в будущем, если Мин Олмин попытается делать гадости тому, кто увел у него невесту, да и самой своей несостоявшейся супруги. Насколько землянин уже понял господствующие в гертале нравы, вероятность того, что дворцовый сановник постарается насолить Анду Улраю, почти стопроцентная. Что ж, попаданец найдет, чем ответить. В коридоре подземелья терпкие запахи алхимических опытов напомнили землянину школьный кабинет химии. К сожалению, имея твердую «хорошо» по этой дисциплине, особого рвения в ее изучении он не проявлял. Знать бы в те времена, куда его забросит, относился бы по-другому. Сейчас мог много полезного для хозяйства использовать. Иногда он задавался вопросом, стоит ли рваться вверх в этой новой жизни. Недостаточен ли уже достигнутый им статус? Можно ведь просто вести жизнь средневекового барина, и понимал, что спокойная жизнь не для него. Устраивать охоту или травлю беглых ему скучно, задирать юбки крепостным девкам или податливым девицам не тянет. Заняться хозяйством? Да, это ему было бы интересно, окажись, он способен на внесение каких-то кардинальных новшеств. Но, увы, прогрессор из него никакой. Так что вперед, то есть ввысь и только выше. К тому же, любимая женщина, как все здешние аристократы, весьма амбициозна и властолюбива. Надо ей соответствовать, иначе зачем женился на благородной Оле? «Ант, привет!» — встретил его радостный детский голосок. Поднявшись в свои апартаменты, он обнаружил там дожидавшихся его Мию и Барбуса. Ну, пес тут давно прописался в комнатах хозяина. Правда, вел себя весьма чисто-плотно, и мебель не грыз. А вот маленькая ола появлялась у него не так часто. Служанки накрыли гости столик в приемный, поставив перед ней морс и выпечку. Если даже девочка от сдобы поправит, то ничего страшного, ей полезно. Сейчас она выглядит худой, как щепка, будто бы врей ее не кормят увидят, кто из чужих олов, и еще подумают, что это так и есть. — Привет, кали не шутишь! — Немченко потрепал девчонку по волосам. — Что у вас, благородная ола, на этот раз привело ко мне? — Знаю, ты ведь просто так повидать старика не зайдешь. Какая-то просьба? Не в силах оторваться от поедания вкусной выпечки, девочка заговорила с набитым ртом, кивая в такт словам. — Удари мне, гадлика, пожалуйста. А то его конворус постоянно забирает, да еще колотит каждый раз, когда он неправильно посчитает или ошибки в письме сделает». Андрей скинул куртку. В подземелье теплой весной прохладно, поэтому там он ее не снимал и сел в кресле напротив гостей. «Во-первых, Недлик не мой, а госпожи Джиксы. А во-вторых, зачем он тебе? В замке других детей полно. Они меня боятся». «Понятно. А этот наглец никого, кроме хозяйки, не страшится. Знаю». «Смотри, Мия, госпожа пообещала, что если Недлик выучится грамоте и счету, она даст ему вольную, а впоследствии оплатит учебу в университете. Ты ж хочешь, чтобы твой друг был умным?» «Хочу», — без раздумий согласилась маленькая Ола, но, подумав, добавила. «Только чтоб не умнее меня!» — А вот для этого и с тобой госпожа Флеорита занимается. Жаль, что ты на ее уроках сидишь, как на иголках, постоянно пялишься в окно и ковыряешься пальцем в ухе. Что с привычками? — Это она наябедничала? — Неважно. В общем, ответ на твою просьбу — нет. — И нам скоро на обед. Оставь в животике место для горячего. — Барбос, хай ты и скажи про учебу-то шутку обратился Андрей к собаке. Пашар вернулся после ужина и прибыл не только со своими людьми и трофеями, но и с обозом из четырех фургонов, который привел в рей бывший интендант первой сотни второго нагобинского полка Ригартай. Вот в кому Андрей искренне обрадовался. Время от времени на землянина накатывало желание крепко выпить и поговорить по душам, Только делать это не с подчиненными и соратниками. С ними любые посиделки превращались в служебные совещание. Да и видел Немченко отчетливо, что его люди тщательно подбирают при своем господине слова. Так что прохвустый гортай, старый боевой товарищ, оказался в замке в подходящий момент. Предоставив Джиси и соратникам право решать способы, место и время казни пленных наемников, хозяин замка остался в своей гостиной с бывшим интендантом и привезенным тем с собой бочонком фагосского пятилетней выдержки. Обоим собутыльникам, или, правильнее, собочечникам, было о чем пожаловаться друг другу. Регортай был из той категории, кому война мать родна. И когда заключили с северянами мир, он лишился половины доходов. — Да ладно тебе плакать, старик! Андрей потянулся к наполненному рабом уже в четвертой раскупку. Уж я-то имею представление, сколько ты поднял во время нашего похода. Славное было время, хотя и опасно, не стал спорить интендант. Это для тебя-то опасно. Ты рисковал, разве что шеей, на которую я мог накинуть удавку за твои аферы. Ах, не без этого, господин, не без этого. Но мы же сработались. Они рассмеялись. Действительно, регортай немало сделал и для благополучия молодого владетеля рэя И сюда он прибыл не с пустыми руками. Правда, деловую часть беседы отложили на следующий день. Хорошо посидели, Джикса только в конце немного им беседу испортила, прогнав одного и отрезвив амулетом другого. — Ты обещал нам с и синема про тихие рассветы показать. — Азори здесь тихие, — поправил Андрей жену. — Раз обещал, сделаю. Он поднял легкую, как пушинка, Джису и понес ее в спальню.